20 февраля 1976 года, 11 часов 5 минут, Москва, Кремль, Большой Кремлевский дворец, зал для заседаний Совета Союза, пленум ЦК КПСС. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Февральский предсъездовский пленум ЦК КПСС, за которым мы с товарищами Сталином и Лениным приготовились наблюдать через просмотровое окно из Дворца Бранинских, должен стать очередной этапной вехой по переводу этого мира на новую, более счастливую клью. То, что я делал тут прежде, было лишь подготовкой, и лишь сейчас начнется основная работа. Именно на этом плену Митаич Брежнев заявит курс на полное восстановление преемственности к той советской системе, что существовало до 1953 года. Ведь сталинизм – это не только регулярные чистки партийного и государственного аппарата от врагов и перерожденцев, но и курс на опережающее научно-техническое и промышленное развитие сбалансированную многоукладную экономику, процветание и достаток всего советского народа, а не только партийные прослойки, а также независимость от западных центров идейной мысли. А то энергоболочка подсказывает, что некоторые советские дипломаты и делегированные для международных контактов партийные деятели – При встречах со своими оппонентами из буржуазных стран самым неприкрытым образом демонстрируют вторичность своего мышления по отношению к западным образцам, а потому на переговорах ведут себя чрезмерно уступчиво и даже заискивающе. Чистейшая же Смердиховщина В прежние темные времена за такое бывало расстреливали и по ДЕЛОМ. Именно из этих настроений, как опарыши из навозной кучи, Родилась постперестроечная элита девяностых, заносившая хвосты иностранным советникам вроде небезызвестного мистера Браудера и отечественным олигархам. Насколько я помню свой родной мир, там это поветрие сжитый по сей день. Но не все так плохо под луной. Несколько дней назад я засадил в это тухлое болото любителей всего западного, Большой угловатый кирпич своей цилийской операции. И теперь весь мир ожидает продолжения банкета. Впрочем, и от того, что уже случилось, шум пошел на весь мир. Все, в первую очередь Советский Союз и прочие страны соцлагеря, видели, как низводят и курощают американских сукиных детей, как парят в воздухе большие десантные челноки и юрки агрессивные шершни. Пока я ни с кого не сдирал живьем шкуру, никого не сажал на кол, не рубил голов, не расстреливал и не ссылал пожизненно в каменный век. Все это деятелям хунты Пиночета обещано только после открытого беспристрастного суда, соглашением всех вин и вынесением приговора судом присяжных. Причем судить их будут те, кого эти деятели отстранили от власти, лишили всех прав. Держали в застенках и угнетали свои тирании. И хоть я благополучно вернул мистера Поппера на улицу Вашингтона, по уши нам предостерегающей информации, администрацию Джальда Форда все равно одолевает воинственный зуд. Во-первых, я вчистую разорил курятник на американском заднем дворе, а это Вашингтонским политикам обидно до слез. Во-вторых, 2 ноября предстоят президентские выборы, и позиция мистера Форда на них мягко выражает шаткая. Война во Вьетнаме проиграна, экономическая ситуация ухудшается, опора нынешнего американского общества – яд пи класс самостоятельные преуспевающие и самодовольные республиканцы среднего достатка – недовольно бухтят, чувствуя снижение своих доходов и увеличение расходов. Это уроженцы будущих времен, вроде меня, знают, что непременно победит Клинтон, тут и Картер. А республиканцы пока еще питают надежды на благополучный исход всей эскопады, а потому желают записать на свой счет небольшую победоносную войну, которая уж точно не будет, как Вьетнам. Но это туповатые парни еще не знают, с кем связались. Ударная авианосная группа в составе ударных авианосцев «Нимец» и «Энтерпрайз», многоцелевого авианосца «Китти Хок», а также десантных кораблей, танкеров, транспортов снабжения, крейсеров и эсминцев сопровождения, в основном старье еще после военной постройки, но есть и новейшие, только что покинула базу Сан-Диего. На экономичной скорости 20 узлов до окрестностей Вальпараиса этому соединению чапать не меньше 10 суток, а до той точки западнее Галапагосских островов, где им придет Амбец, ему 5,5 суток пути. И, кстати, с момента воссоздания Третий флот обходился без командующего. Но тут начальство резко подсуетилось и назначило на должность вице-адмирала Симуэля Ли Грейвли-младшего. Этот тип был первым афроамериканцем в военно-морском флоте США, служившим на борту боевого корабля в качестве офицера. Первым темнокожим командующим военно-морским кораблем – И только что он стал первым из сильно загорелых парней, кто получил должность командующего флотом. На меня даже чем-то родным поверило из наших времен. Впрочем, топить матрасников без всякой пощады следует вне зависимости от окраса их адмирала. Оскали на меня зубы, значит, все пойдут на дно, причем демонстративно, с такой же помпой, с какой то соединение выходило из своей базы наводить порядок на американском заднем дворе. Однако, если я просто и без затей утоплю это соединение где-нибудь вдали от берегов, то никаких переговоров с америкосами у меня уже не получится. Придется воевать с ними насмерть, как с какими-нибудь аварами. Поэтому лучше сделать так, чтобы вся их великая армада вместе со своими кораблями и самолетами одномомента и бесследно исчезла из этого мира, Куда-нибудь к черту на куличке. Например, в один из трех миров каменного века. И пусть начальство в Вашингтоне потом ищет то, чего уже тут нет. Была авианосная группа, но вся кончилась. На Бермудский треугольник нечего свалить, не получится. Но вообще мало ли где могут иметь место коварные явления природы или вообще загнать этих обормотов к динозаврам в мир Содома, и пусть там воюют с чудовищными морскими ящерами и гигантскими акулами до полного исчерпания боезапаса. Никакой любви к Янкисам у меня нет. Черные они там или белые, да и Архангел внутри меня тоже помалкивает, а значит, не возражает против такого способа решения вопроса. Теперь надо решить, куда их закинуть. К динозаврам в мир Содома слишком жестоко, ибо в принципе не предусматривают выживание хоть кого-нибудь. Астросюжетный боевик в голливудском стиле о бесцельной борьбе за выживание на таком сюжете снять вполне возможно. Но вот применять на практике подобное следует только в том случае, если вражеская команда на сто процентов состоит из отъявленных мерзавцев где в толпе козлищ не сверкнет ни одного ангца. Орбитальное сканирование говорит мне о том, что тут пока все совсем не так. Искренняя вера в демократию самого лучшего образца горит в сердцах большинства простых американских парней. И о том, что это не больше, чем морок домовой завесой, прикрывающий работу биржи на Уолл-стрит, догадаться смогут только их внуки. Неаквионские миры каменного века — это уже интереснее, но и там есть нюанс. Как опять же следует из результатов орбитального психосканирования, команды кораблей, а также солдаты, офицеры палубных авиакрыльев и подразделений морской пехоты представляют собой довольно рыхлые коллективы, слабо скрепленные межличностными связями. В те они связаны только служебной иерархией, замыкающейся на президента Соединенных Штатов, и не в грош не ставят своего негра-адмирала, а потому, оказавшись на воле, вне пределов связи с Вашингтоном, начнут стремительно рекомбинировать с применением самого безобразного насилия. Конечным итогом такой метаморфозы станет банда, точнее, сообщество банд, которые вооруженным путем примутся делить невосполнимые запасы топлива и материалов, находящиеся на танкерах и транспортах снабжения. Тоже, кстати, сюжет для боевика, за который голливудские режиссеры, не задумываясь, отдадут правый глаз и левую почку в придачу. В таком случае, если высадить америкосов поближе к обитаемой части планеты, прогноз выживаемости составит не больше пяти процентов, среди которых окажутся одни козлища и никаких ангелов. К тому же большие потери понесет местное население, которое уж точно ни в чем не виноват. В мире Аквилонии небесный отец с подобным человеческим материалом западноевропейского происхождения эксперимент уже ставил и все они по той или иной причине оказались фатально неудачными. Ну а про тот вариант, если я зашлю это соединение в необитаемую часть планеты, например, в ту же часть Тихого океана, и говорить нечего, подергаются немного, и все закончится, примерно так же, как если бы они оказались в мире Содома рядом с динозаврами. Одни мужики, без женского элемента рядом, представляют собой тупиковую ветвь эволюции и обречены на скорое вымирание. Ну и вогбенены маме этот ложный гуманизм, длящий бесплодные надежды до да неизбежного и очень мучительного конца. Удар плазменным оружием в подобном случае получается гораздо милосерднее, ведь после него ни грешники, ни праведники даже не успеют испугаться, как уже гурьбой окажутся лицом к лицу со святым Петром. Но опять же, смотри, пункт один. После тотального уничтожения ударного соединения вражда с местной Америкой у меня будет смертельная. И следующей целью для удара придется выбирать Вашингтон. А мне сейчас такого совсем не надо. Ибо задача стоит направить Соединенные Североамериканские Штаты по другому, более человечному пути, если такое вообще возможно. Они истреблять их насмерть, как сбесившуюся саранчу. И обстановка для радикальных решений тут еще не созрела. И у меня слишком много других дел. Остается только послать этих американцев в мир аквилонии, но там я могу действовать только по согласованию с местным руководством. Вон закончатся дела с пленумом, надо будет сходить в асгард и поговорить предметно. Но если там не откажут, то это будет окончательный приговор, не подлежащий обжалованию и пересмотру. И вот тогда и в самом деле придется закидывать их в самый нижний из миров каменного века, туда, где настоящие люди из Африки не, распро... не распространились еще дальше Ближнего Востока и долины Инда, после чего умывать руки и отпускать ситуацию на самотек. Когда у выживших в междуусобных схватках закончатся невосполнимые ресурсы, дикая природа быстро возьмет свое. Пока я там размышлял, зал для заседаний заполнился до отказа. Политбюро, Совмин и Президиум Верховного Совета находятся на всеобщем обозрении на сцене. В зале разместились члены ЦК и ответственные работники аппарата, коих в три раза больше, чем членов а на балконе сидят технические работники того же самого аппарата. И как раз именно этим ломовым лошадкам из технической части партийного аппарата придется впрягаться в исполнение принятых сегодня решений. Если смотреть на это собрание истинным взглядом, то становится очевидно, что не все еще потеряно для партии страны, И есть еще в руководстве настоящие люди, способные схватить за руку переродившихся товарищей эритиков-волюнтаристов и беспринципных карьеристов, чтобы направить страну по лучшему, счастливому пути развития. Ну и я тоже внесу в это дело свою почти незаметную лепту, через просмотровое окно подвесив в зале заседания Совета Союза заклинание истинного света которая укрепит праведных людей, а их оппонентов сделает слабыми и трусливыми. И вот многоголосый гол в зале стихает, потому что на трибуну, ступая твердым шагом, поднимается генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев. Всплеск положительных эмоций в зале показывает, что этот человек тут любим и авторитетен. Окинув зал внимательным взором, как бы зафиксировав обстановку, исполняющий обязанности товарища Сталина начинает говорить. Проект отчетного доклада Центрального комитета съезду – дело скучное, готовится он заранее теми самыми техническими и ответственными работниками аппарата, и также заранее распространяется среди членов ЦК. Обычно никаких неожиданностей при прочтении этого документа генеральным секторем быть не может. Но только не в этот раз. Финальную версию этого доклада Леонид Ильич правил самолично, у меня на неумолимом. Сначала прогнав отпечатанную на машинке бумажную копию через аппаратуру распознавания, а потом показав неплохие навыки работы на клавиатуре. Но на всякий случай рядом с товарищем Врежневым стоял док, который в нашей группе, когда она находилась не на задании, был кем-то вроде секретаря. Например, именно он перепечатывал для начальства мои рукописные отчеты. Но его помощь не потребовалась, что говорит о деятельности старших братьев, внедривших компьютеризацию в подвенственном им мире на максимально возможном уровне. В игрушки компьютерные вы можете не играть, а электронный документооборот выньте и положите на стол. Сначала зал с некоторым обалдением слушал про необратимое буржуазное перерождение отдельных руководящих товарищей, про низкопоклонство и присмыкание перед западными идеями, про метастазы неоправдавшего себя волюнтаризма, глубоко пустившие корни во все сферы советской действительности, Про размывание и развоплощение коммунистической идеи, вызванное тем, что мертвая буква Писания стала важнее его смысла. Потом, в то время как большинство зала слушало доклад генерального секретаря с напряженным вниманием, отдельные личности начали опасливо оглядываться, будто грызуны – почуявшие поблизости злого кота или сову. Это истинным взглядом видел я. Это видели товарищи Устинов и Громыка, которым также было инсталлировано это заклинание. Это видел главный партийный инквизитор, товарищ Романов. И это же видел дорогой Леонид Ильич, время от времени бросавший в зал тяжелый взгляд из-под лохматых бровей. Тем временем, пока отдельные козлищи, перед которыми раскрылись в хотели отделиться от англцев и сбежать с этого страшного пленума куда-нибудь подальше, например, в Америку, товарищ Брежнев продолжал толкать свою эпохальную речь перед внимающим ему пленумом. Большая часть описанных ранее негативных явлений была вызвана тем, Что из личных мстительных побуждений, мелкого как клоп человечка, на двадцатом съезде партии под фундамент Советского Союза был заложен фугас огромной разрушительной силы. Ведь оболганный и обороганный Сталин руководил Советским Союзом в самые трудные и важные десятилетия его существования. Он принял у умирающего Ленина разрушенную гражданской войной нищую и голодную страну. А сдал нашему дорогому волюнтаристу Никитке одну из двух сущих мировых сверхдержав, заново отстроенную за время первых пятилеток, прошедшую горнило тяжелейших испытаний и осененную с заревом великих побед, наших с вами побед, товарищи. Где-то мы с вами, под руководством верховного главнокомандующего, сражались на фронтах с немецко-фашистскими захватчиками и ковали оружие победы в тылу. Это мы с именем Сталина стояли насмерть в нерушимых оборонах, разили захватчиков в партизанских отрядах и входили в прорывы фронта в составе танковых армий, для того, чтобы окружить и разгромить врага. Это наши руки незримо держали древко знамени Победы, которое Егоров и Контария водрузили над куполом в дребезги раздолбанного рейстага. В этом месте речи грянули бурные продолжительные аплодисменты. Ибо в 1976 году процесс вымывания участников войны из руководства КПСС находился только в самом начале. Сделав паузу, генеральный секретарь дождался, пока, вспомнившие горячую молодость, седые волки перестанут отчаянно бить в ладоши, после чего, окинув зал внимательным истинным взглядом, продолжил говорить с прежней экспрессией. «Это нас с вами, товарищ Хрущев!» На двадцатом съезде заодно с мертвым бождем вымазал в своих собственных пекалиях и привязал к позорному столбу. И это имело для страны катастрофические последствия. Во что после 20-го съезда мог верить, и за что должен был сражаться советский народ, если на нем руководитель партии назвал преступником человека, который до него целую эпоху руководил нашей страной? Из-за этого случились и те безумные эксперименты, что потрясли все сферы хозяйственной и партийной жизни в Советском Союзе. Главному волюнтаристу все требовалось сделать не так, как при предшественнике, а потому многие начатые проекты были заброшены, а уже построены, сломано и сгажено. На мировой арене из-за импульсивности и ограниченного кругозора своего лидера советское государство тогда понесло серьезные репутационные потери. А наша партия надолго утратила авторитет лидера мирового коммунистического движения, из-за чего мы даже воевали с Китаем. Китай, который при товарище Сталина был нашим братом навек, в силу описанных выше негативных явлений, стал нашим врагом. И внутри страны, в результате всех этих тяжелых потрясений, наши ряды поразили разброд и шатание, неверие в идеалы октября и голый карьеризм, а также склонность к правым и левым уклонам. А это очень плохо, товарищи, и нуждается в немедленном исправлении. Отпив воды из стакана, больше ради драматической паузы, чем из-за жажды, генеральный секретарь еще раз зафиксировал картину бушующих в зале эмоций и, убедившись, что находится на верном пути, продолжил. «Сейчас мы видим, что полумер, принятых на Октябрьском пленуме 1964 -го года, оказалось совершенно недостаточно. И если мы с вами, нынешний руководящий состав партии, не изменим существующее положение, то войдем в историю как предтечи разрушителей советского строя и могильщики коммунистической идеи. Некоторые из тех людей сейчас уже находятся среди нас, сидят в этом зале и вертят головами, пытаясь понять, что происходит. Это так называемое молодое поколение карьеристов-оппортунистов, которых и перерожденцами-то назвать нельзя, потому что они изначально не имели никаких убеждений, а только стремились занять место повыше да потеплее. После этих слов самые слабонервные из карьеристов-аппортнистов принялись скакивать с мест и проталкиваться к выходу, за которым их уже ждали специально подобранные сотрудники в штатском из богоугодной организации, подчиненной товарищу Семичастного. Деятели, что пытались сбежать с пленума, априори признали свою вину. «Бегите, бегите!» — под свист и оскорбительные выкрики из зала напустовал спасающихся бедством оппозиционеров Ильич Второй. «От себя еще никто не убежал, и помните, что обратного пути не будет!» Что эта сцена мне так напомнила? А, вспомнил. Разгон учительного собрания, когда вот так же через портал, прижимая к себе баулы с бутерводами, на необитаемый остров каменного века спасались бегством депутаты правой сэровской и меньшевистской фракции. А Владимир Ленин Ульянов со улюкали улюлюкали им спины из императорской ложи. Насладившись произведенным эффектом, товарищ Брежнев взял быкар за рога, то есть поставил на голосование вопрос об утверждении своего доклада съезду, дополнительно включив в него пункт о необходимости примирения с китайской коммунистической партией. Мол, после смерти Мао сейчас для этого самое время, а Джо Энлай это надежный, вполне проверенный товарищ, с которым возможно найти общий язык. Среди тех, кто не убежал из зала, реакция на это предложение была стопроцентно положительной. А все потому, что члены и кандидаты в член ЦК видели, что Политбюро, сидящее на сцене прямо напротив, ведет себя спокойно и не выражает никаких протестных или удивленных эмоций. Такое могло быть только в том случае, если данный доклад являлся проявлением коллективной воли большинства, а не инициативой одного лишь генерального секретаря Л.И. Брежнева. Да и сам, дорогой Леонид Ильич, виделся участником этого партийного толковища Галыевой Человечищем, настоящим лидером, сумевшим вывести страну Совета из болота Хрущевщины на магистральный путь, социалистического развития. И вот случился еще один поворот. И снова в правильном направлении. Следом за генеральным секретарем на трибуну поднялся какой-то весь сморщенный и помятый товарищ Косыгин. И по бумажке отбарванил основные тезисы своего доклада. «Это и понятно». Ничего фундаментального за истекшие полтора месяца в экономике Советского Союза не произошло, и не могло произойти ничего нового и неожиданного. Поэтому основная часть доклада пред съезду осталась без изменений. Но потом опять случилась неожиданность. Сделав над собой усилия, Косыгин сообщил Пленному, что если перейти от рублевых показателей к натуральным, то картина получается не такой благостной, как следует из первой части доклада. По многим видам продукции наблюдается застой производства, а по отдельным показателям даже падение, что говорит о том, что в советской экономике завелось такое буржуазное явление, как инфляция, то есть раздувание цен. Поскольку в Советском Союзе цены устанавливаются директивно, то ради выполнения и даже перевыполнения, в принципе, невыполнимых планов, дешевый ассортимент с теми правдами и неправдами вымывается из производства дорогим, что бьет по кошельку советских граждан. Потом, сделав паузу, Косыгин добавил, что по производству многих видов товаров народного потребления имеется значительный дефицит, которую частью приходится покрывать за счет импорта, а частью он покрывается сам за счет производства товаров в нелегальных цехах из материалов, похищенных на государственных предприятиях. Причиной такого явления стала ликвидация в 1960 году системы промысловой кооперации, на предприятиях которой производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В кооперативном секторе трудилось около 2 миллионов человек, производя почти 6% валовой промышленной продукции, а также действовал около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. Уничтожение всех этих мощностей, якобы ради скорейшего перехода к коммунизму, ударило не только по производству товаров народного потребления. Ущерб претерпела также энергетическая, станкостроительная, авиационная и автотракторная промышленность, потому что артели и производственные кооперативы на общих основаниях были встроены производственные цепочки больших государственных предприятий, изготавливая элементы крепежа, фурнитуру и прочую мелочь, без которой, тем не менее, невозможно никакое машиностроительное производство. Необходимость отвлекать на производство малоценных комплектующих, собственные ресурсы – нарушила планы предприятий и привело к их неритмичной работе. И закончил товарищ Косыгин свой доклад соответственно. Исходя из вышесказанного, сказал он, как председатель Совета Министров, я рекомендую восстановить систему промышленной кооперации в таком виде, как она существовала при жизни товарища Сталина. Затем предсовмино собрал свои бумаги и покинул трибуну, а товарищ Брежнев поставил на голосование вопрос одобрения доклада правительства. На этот раз энтузиазма у присутствующих был значительно меньше, но все равно проголосовали все как один. Участники пленума видели, как одобрительно кивает докладчику товарищ Брежнев, и никто из них не захотел идти поперек линии партии, а то и до беды недалеко. Истинным взглядом это было видно особенно хорошо, ведь проблемы с дефицитом товаров народного потребления испытывали простые смертные граждане страны Советов. А вот портбонзы, начиная с районного и городского уровня, такого явления в шестом году не знают, в принципе, что и провоцирует их отрыв от широких народных масс. Однако главное начать как говаривал один из будущих клиентов, товарищей Романова и Семичастного. А дальше все пойдет само. — Но вот и все, товарищи, — сказал я Ильичу и Юссарионовичу, сидящим рядом со мной у просмотрового окна, как у телевизора. Товарищ Брежнев справился с поставленной задачей. Лед, можно сказать, тронулся, паровоз поехал. Следующая станция — двадцать пятый съезд партии с эпитетами эпохальной и переломной. На двадцатом съезде клоун ломал советской стране ноги и ставил их коленями назад. Теперь пришло время выправлять все обратно так, как положено у людей, а не у кузнечиков. «Есть мнение», — ответил отец народов, — «что вы, товарищ Серегин, совершенно правы». И в то же время нам с товарищем Лениным из этой истории необходимо сделать свои собственные выводы. Мы видели, с какой легкостью вам удалось развернуть партию на новый курс, всего лишь наладив контакт с генеральным секретарем и немного припугнув несогласных. А это пугает». Гражданин Хрущев также с неимоверной легкостью развернул партию на новый курс, — ответил я, — и для этого ему всего лишь потребовалось стать генеральным секретарем. Высший эшелон партийно-государственной номенклатуры устал жить под постоянным страхом внезапной опалы, которая может случиться в силу объективных обстоятельств, чьего-то доноса или плохого настроения вождя. К тому же Лаврентий, ваш полуофициальный наследник, оказавшись у руля, затеял вдруг очередную коренизацию и начал изгонять со своих мест русскоязычные кадры, что грозило Советскому Союзу распадом на атомы не в 1991 году, а в самой ближайшей перспективе. На этом фоне набольшие товарищи, можно сказать, диадохи и эпигоны, согласились отдать власть смешному лысому уродцу, который так забавно пляшет Гапака. Но тот и показал и им, и всем прочим, какие жирные черти водятся в таком тихом омуте. Товарищ Ленин, когда затевал свою партию нового типа, планировал ее как жесткую организацию с амерской, э, дисциплиной — на уровне низовых структур и коллегиальным управлением на уровне Центрального комитета. Но так не бывает. Или мы имеем жесткую вертикально интегрированную структуру, дисциплированно подчиняющуюся своему вождю, или партия вырождается в клуб по интересам, предназначенный для пустой говорили. Жизнеспособным оказался первый вариант, дальнейшим называвшийся сталинизмом по имени его создателя и первооткрывателя. И та же форма партийно-государственного устройства предъявляет особые требования к вождям и их преемникам, ибо в их воле развернуть страну в любую сторону, куда захочется. Ситуация, при которой преемника Келейна Простым большинством голосов выбирают два-три десятка человек, членов Полибюро, делает эту конструкцию предельно неустойчивой. Подумайте об этом. — Товарищ Серегин, — сказал Виссарионович, — мы же знаем, что у вас по этому вопросу уже имеется свое. Вполне определенное мнение. Скажите, что в таком случае предлагаете делать лично вы? — Прямые выборы, рубанул я. Прямое и тайное голосование. Один коммунист, один голос. Тогда верхушка партии не замкнется сама на себе, а будет зависеть от воли и поддержки рядовых членов партии, которую у вас точно плоть от плоти и кровь от крови народной. Товарищ Сталин, к примеру, при жизни сможет выигрывать такие выборы с любой степенью регулярности. — Да, товарищ Серегин, — сказал отец народов, — рациональное зерно в этой идее есть. Ведь мы уже знаем, как хорошо показали себя наши рядовые коммунисты, грудью вставшие на защиту завывания октября. И каким дерьмом оказались некоторые наши соратники по ЦК, не оправдавшие оказанного им высокого доверия. Однако приступать к такому можно не раньше, чем в партии будет наведен идеальный порядок, и из нее будут удалены все явные тайные троцкисты, оппортунисты и перерожденцы. Иначе не избежать беды, ибо многие-многие спят и видят, как они дорвутся до власти после смерти товарища Сталина. Своим истинным взглядом мы видим это вполне определенно.